Глава 54. Роды пришли рано утром, неожиданно для Эрика, и также неожиданно его выгнали из собственной спальни бабушка жены и повитуха. Потом, гораздо позже, Эрик узнал, что на Нейну богиня любви поставила что-то типа магического маячка, сообщившего ей о приближении родов. При первых же схватках обе помощницы перенеслись порталом в замок, а Эрик, Эрика сонного и мало что понимающего, отправили отдыхать в компании отца и деда нейне «Выпей!» Тесть сочувственно посмотрел на Эрика и протянул ему рюмку гномьего самогона. «Придешь в себя!» Эрик благодарно кивнул. Алкоголь приятно обжег горло и покатился по пищеводу, успокаивая напряженные до предела нервы. Что тесть, что дед Нейны выглядели спокойными, будто и не их дочь и внучка рожала в соседней комнате. Дети — маленькие, орущие существа с возрастом, требующие все больше заботы и внимания. Эрик не понимал раньше, как их можно любить, а главное — за что? За крики по ночам или за сморщенные личики? Но вот Нейна родила, и Эрик, к своему удивлению, почувствовал странную нежность к двум сверткам, которые лежали у нее на груди. Эрик сам не ожидал от себя подобных чувств, считая, что уж ему-то, привыкшему руководствоваться разумом, трудно будет полюбить незнакомых существ. «Спасибо, любимая!» Негромко произнес он и получил в ответ улыбку Нейны, укрытой простынкой с ног до головы. «Да!» Эрик, можно сказать, наконец-то понял, что значит быть счастливым отцом семейства. Мать. Она стала матерью, да еще и двойни. Нина до конца не могла поверить в случившееся. Давно ли она очутилась в этом чуждом для нее мире, озлобленная и перепуганная? И вот теперь она счастливая жена и мать. Нина сама не ожидала, что в ее жизни произойдут такие серьезные перемены, а самое главное, что изменится, пусть немного, она сама. Мягче Нина, может, и не стала, но спокойней уж точно. Детям исполнилось уже полгода, Эрик их обожал, мама, собиравшаяся скоро рожать, частенько приходила порталом вместе с отцом. Дедушка с бабушкой тоже постоянно бывали в замке. Все сложилось, как в каком-то слезливом фильме о великой любви. Нина хмыкнула про себя, да уж, фильм. Ее жизнь, ей самой именно фильм и напоминала, хорошо хоть не ужастик и не триллер. Нежные руки любимого мужчины обняли Нину за талию. Мои родители завтра приезжают. Мечтают познакомиться с внуками». Нина вздохнула. «Мои тоже будут тут. Они хотя бы график посещений составили бы, а то хоть сбегает шума». Эрик хмыкнул. «Между прочим, отличная идея. Покормишь детей и можем сбежать в столицу часа на три. Порталом». Нина задумалась. «Почему, собственно, нет? Все лучше, чем выслушивать умилительные ахи вздохи с двух сторон».